И тотчас же, прильнув к моему уху прошептала: "Но «Ну так я уже вам покажу сейчас господина Зельберштейна". Она повела меня на Трембацкую улицу, подвела к какому-то небольшому кафе и указала на столик у самого зеркального окна. За ним сидел еврей лет 40, рыжеватый, довольно прилично одетый. Он взглянул на нас через окно и улыбнулся моей провожатой. Я вошел в кафе и направился к Зельберштейну. Он приподнялся навстречу, и мы молча пожали друг другу руки. Сели. Мне очень приятно познакомиться с таким хорошим человеком. Мы так хорошо работали вместе, вы всегда так аккуратно платили, словом Делать с вами Geschäfte одно удовольствие. Я улыбнулся. Да, собственно, вы работали не со мной, а с моим братом. Но это, конечно, все равно. Ну, и какая же разница? Ваш брат писал нам, что приедете вы. И я прекрасно знаю, что вы не господин Е, а его брат. Но не все ли равно? Положим И моя фамилия Е. Но, конечно, я лишь брат вашего покупателя. И для большей достоверности я вытащил паспорт и раскрыл его перед Зельберштейном. Зачем мне ваш паспорт? Разве я сразу не вижу, с кем имею дело? Тем не менее, он запустил глаза в документ. Знаете, господин Е, прежде чем разговаривать о делах, Выпьем по келешку. Ну, хорошо бы позавтракать сначала. Я голоден. Можно и позавтракать. От чего нам не позавтракать? Да, но здесь как-то неуютно. Пойдемте в какой-нибудь ресторан почище. Видно, господин е, что вы настоящий аристократ, работаете, так сказать, на широкую ногу. Ильберштейн восхищенно на меня взглянул. Да, слава богу, пожаловаться не могу. Обороты хорошие делаю. Ну так знаете, что я вам скажу. Если мы договоримся, вы миллионер. Поверьте слову Янкеля Зельберштейна. Ладно, ладно. Об этом после, господин Зильберштейн. А теперь поесть бы. «Идемте, идемте, господин Е, Я тут недалеко такой ресторан знаю, что останетесь довольны. Такие фляки, такие зразы, такой сомберзеенчи подают, что сам господин Ротшильд не забракует. Зельберштейн привел меня в довольно приличный ресторан. Выпили мы с ним рюмки по три старки, и мой еврей размяк. Какой вы симпатичный, И компанейский человек. С вами так приятно иметь дело, восклицал он поминутно. Мы принялись за завтрак. Знаете, господин Е, я такое, такое дело хочу вам предложить, что если бы до сих пор мы зарабатывали копейки, то на новом гешефте будем зарабатывать рубли. Да, вы в одном из ваших писем намекали. Я не совсем уверен, но мне показалось, что вы имеете в виду гербовые марки. Юди Шерков. Еврейская сообразительность, восхищенно воскликнул Зельберштейн. Да, я именно об этом и намекал. Вы только подумайте, разница-то какая. 5 рублёвые, 10 рублёвые, наконец, боже ты мой. «Сорока-рублевые марки. Вы понимаете меня? Отлично понимаю. Но прежде чем говорить, нужно и на товар посмотреть.